Хаджа Каланбек, всегда расположенный к разным празднествам с питьем и весельем, радостно заулыбался. Мудрую мысль высказали повелитель. Чего-чего, а мастеров и садоводов в Самарканде хватает. Всем будет руководить мавляна Фазлиддин, и до Навруза он благоустроит этот сад. Тогда повеселимся. Фазлиддин приложил руку к груди. «Ченихону можно восстановить, но как быть с обсерваторией, повелитель?» «Восстановить, восстановить! Господин Косымбек, как и когда можно приняться и за это?» — спросил Бабур. Косымбек боялся приняться за обсерваторию. Когда-то самаркандцы, по крайней мере многие из них, гордились Расадхоной обсерватории Улукбека. Фанатики шейхи, и тогда ее проклинали, а за прошедшие после улугбека десятилетия, постоянно говоря о ней как о пристанище богоотступников и всячески проклиная, смогли убедить в том большинство верующих. Бабур восстановлением обсерватории еще больше озлобит против себя шейхов и мул, и темные силы, что погубили улугбека могли бы покуситься и на его жизнь. Косымбек решился на возражение. Повелитель мой, стоит ли торопиться наступать на хвост змеи, пока еще лежащей в спячке? Да если мы и восстановим Рассадхону, откуда взять больших ученых, которые предавались бы там своим мудрым занятиям? Прошло 60 лет с поры мирзы у Лукбека, из ученых тех лет никого нет в живых, а новые поразъехались в другие страны. Их можно призвать, господин визирь, Бабур нахмурился. В волевой его натуре нужно было немедленно начать движение к цели, пусть первые шаги. Эй, Мунши, Мунши, придворный писец, напиши-ка письма ученым от нашего имени. Писец тут же вытащил из-за пазухи тетрадь и перо. Бабур диктовал, тот стоя записывал. Ученых, занимавшихся наукой звезд, кою создал великий наш предок Мирза Улукбек, где бы они ни были, в Герателе, в Турции, Тибризе, должно пригласить от нашего имени прибыть в Самарканд. Ибо, оповестите-ка об этом и через Глашатаев, мы вновь намерены открыть Рассад Хону, И если кто из ученых сможет продолжить великое дело Мерзы Улукбека, ему будет обеспечено для этого все необходимое. Дорожные расходы возьмем на себя, на жилье и жалование они не посетуют. Вам и поручаем, господин Мунши, отправить с нашими посланниками соответствующие письма призывы Под руководством мавляна Фазлиддина в саду боги Майдан расчистили и восстановили разрушенные арыки, выкорчевали засохшие деревья и посадили новые, и развернули богатые цветники. Возрождая фарфоровый дворец, Фазлиддин не испытывал затруднений. Расплачиваясь справедливо и щедро, можно было найти и художников, и каменщиков, садоводов и землекопов, что делали свое дело на совесть и без устали. Но вот вести работу в стенах обсерватории, образующих величественное трехъярусное кольцо, оказалось очень трудным. Из подлестничных маршей полуколец уходила вниз зияющая пропасть, на дне которой поблескивали остатки дуги секстанта, огромного инструмента, чье назначение неведомо было темным людям. И как только каменщики-мастера оказались на краю, они начали дрожать так, будто перед ними разверзлась преисподняя. Шейхи и мулы твердили, что это помещение – убежище нечистой силы, и тот, кто войдет внутрь здания, станет жертвой дьявола. Особенно сильным и активным влиянием пользовались шейхи из ордена Накшбендия, главные виновники закрытия многих школ и медресе в после послеулукбековом Самарканде. Несмотря на это, Фазлиддину поначалу удалось нанять за хорошую плату Человек шестьдесят мастеров и строительных рабочих и приступить с ними к восстановлению обсерватории. Для ремонта стены потолков второго и третьего ярусов возвели леса. Тут-то и начали рыскать вокруг Хоны толпы странствующих дервишей, всецело подчиненных Нахшбендийским шейхам. На виду работающих они выстраивались в круг и предавались родениям, выкрикивая хором «Хагдуст йо-ло! Хагдуст йо-ло!» Что означает «Ты друг правды, о Аллах!» Распевали стихи и песни, нередко искусно сложенные, в которых предсказывали, что гнев Божий неминуемо покарает тех, кто отказывается от чарьяров, кто подвергает сомнению их бытия, как вершители судеб всего сущего. Среди дервишей были, конечно, тайные люди Шейбанидовичей. Были они и среди строителей. Один из таких подостанных нанялся таскать кирпичи и через некоторое время нечаянно столкнул с высоких лесов самого умелого, смелого и преданного Бабуру мастера, мастера по изразцам Мастер упал с третьего яруса на груду камней внизу и разбился насмерть. Возликовали дервиши. Забыв все на свете, кричали в экстазе, беспамятном и яром. Гнев Божий покарал его. Духи погубили его. Слава Аллаху праведному! Хак дуст йолло! Так и получилось, что мастера и рабочие покинули обсерваторию, ничего не восстановив в ней. Мавлянов-Азлидин намеревался было нанять других. Не такого высокого мастерства, как бы ему хотелось. Он отправился на базары безработным, но больше, чем безработных, там было слухов. Деньги, заработанные в рассад Хоне поганые. Человеку веры быть там опасно. Его убьют духи святых халифов. И стоило Фазлиддину заикнуться о работе в обсерватории, люди бежали от него, как от чумного. А в Бустан сараи пировали. Например, в честь беков и других знатных лиц, Ургенча и Каракуля, что явились к Бабуру с дорогими подарками, в эти города месяц, Назад Бабур прислал доверенных людей, и то, что теперь эти города, без боя перейдя на его сторону, прислали в ответ своих беков, сильно радовало объединителя Маверонахра. Так он мысленно называл теперь себя сам и гордился, когда слышал это прозвище из уст других. Многолюдные пиршества, обильные возлияния, впервые начатые в Кундузе, все более учащались честь успехов, а потом и независимо от них. Пировали поочередно то у одного, то у другого бека, которые по части винопития стремились превзойти друг друга. Косымбек по-прежнему не брал в рот вина. В трезвые часы он вновь и вновь напоминал Бабуру, что не так уж спокойно внутри государства, немало врагов точит из-под тишка кинжала, А в северных степях последующей шейбани, не теряя даром времени, усиленно готовится отплатить за поражение. Борьба идет не на жизнь, а на смерть. В ответ на это Бабур любил читать вслух четыре строки из своей «Газели», сочиненной в приподнятом состоянии духа. «Пора свиданий друзей, это и есть весна. Напев стихов «Пора любви», в крови огонь вина. И кто хотя бы однажды мог познать все это сразу, тот счастье пробовал на вкус, все получил сполна. На слова Газели, как водится, была сочинена и мелодия. Газель часто играли и пели на пиршествах. Иногда же Бабур, хотя и был на веселе, говорил о материях более серьезных. Хотя равно удаленных от подготовки к будущим битвам.